Глава 20 Позвонил завуч из школы. Справлялись они не из райкома. Спрашивали Нину и люди, пожелавшие остаться неизвестными. Звонили днем, когда Варя была на работе. Об этих звонках ей сообщали соседи. Сами удивлялись. Где же Нина? Варя равнодушно пожимала плечами. Откуда я знаю? Она мне не докладывается. Уехала куда-нибудь на семинар? Отправляясь с работы в институт, Варя забегала на центральный телеграф. Пришла телеграмма из Костромы. «Все хорошо, целую». Потом такие же телеграммы из Кургана, Новосибирска, Красноярска. Все без подписи. И, наконец, из Хабаровска. «Все хорошо, я и Макс тебя целуем». Тут же Варя телеграфировала Максиму. «Здорово, работаю, учусь, целую всех, Варя» из этого текста они должны понять, что у нее все в порядке никуда не таскают живет как жила а спустя какое то время они не забыли никто не звонил не приходил не спрашивал. итак дело сделано у макса нина в безопасности там ее не найдут там армия опора власти опора сталина наши славные летчики танкисты артиллеристы кто там еще да еще наши славные кавалеристы. Варя вспомнила выпускной вечер в доме Красной Армии. Каким романтичным это казалось три года назад. Подтянутые курсанты, ловкие, красивые, веселые, с их лихой зажигательной пляской. Теперь все по-иному. Ходят по улицам НКВДшники в военной форме. Как только Варя увидела военную форму на Юрке-Шароке, она стала ей отвратительно. Единственной, кому Варя все рассказала, была Софья Александровна. Между ними нет секретов. Правильно поступила. Одобрила она Нинин отъезд. Говорят, там в школе не только директора, но еще кого-то из учителей посадили. Несколько учеников из 10 класса. Тяжело Нине. Так верила. Заметила сочувственно. Прошло то время, когда ее задевало равнодушие Сашиных друзей к его судьбе, когда угнетала мысль, что всем хорошо, а только Саше плохо. Теперь всем плохо. Всех уравняло время, и великих, и малых, все под секирой. И Марк расстрелян, и Иван Григорьевич в тюрьме, и Нина спасается от ареста, а вот Саша, наоборот, возвращается. Вернется ли? Она высчитывала дни. Если Сашу освободят точно в срок, вовремя выдадут документы, то к железной дороге он доберется числа 10 февраля, и тогда даст ей телеграмму. Конечно, документы могут прийти позже, и добираться до железной дороги зимой по тайге непросто. Надо прибавить минимум две недели. Своими расчётами Софья Александровна делилась с Варей. И Варя тоже считала дни, загибала пальцы. У неё получалось на несколько дней меньше. И настроение поднималось. Как и Софья Александровна, она знала, что Саше в Москве жить нельзя. Ну что ж, Она поедет к нему. Если понадобится, обменяет свою комнату на тот город, где они устроятся. Найдет там работу, а в институте переведется на заочное отделение. Они будут жить в каком-нибудь городишке, и чем он меньше, тем лучше, тем безопасней. Совсем бы хорошо в деревне. Но сейчас повсюду колхозы, так что деревня отпадает. Может быть, в Козлове? Теперь он называется Мичуринск. Туда они с Ниной ездили когда-то к тетке. Никто их с Сашей там не знает. Будут работать, гулять. Там кругом поля луга с ромашками, васильками и клевером. Взявшись за руки, они будут бродить по сельской дороге, по освещенным солнцем лугам. Никто им больше не нужен. Так представляла она себе их будущее. О том, что Сашу не освободят, Варя не хотела думать и не думала. Только бы выбрал место, где ему позволят жить, и она тут же туда приедет. Все это было твердо и давно решено. Варя была убеждена, что таково и Сашино решение. В каждом Сашином письме, в каждой строчке, обращенной к ней, она чувствовала, что и он думает о том же. Оба живут одним ожиданием встречи. В сущности, все началось с того вечера, в Арбатском подвальчике. Потом очереди вдоль тюремных стен, посылки, письма, разговоры с Софьей Александровной, с Михаилом Юрьевичем о Саше. Вот так выстраивалась линия ее любви, которая должна увенчаться счастливым свиданием, после которого они уже никогда не расстанутся. Был, правда, Костя. Она с отвращением вспомнила его волосатую спину, короткие кривые ноги, но это случайный эпизод, ошибка. Жизнь с Костей помогла только в одном. Больше не интересовали ни рестораны, ни танцы, ни молодые люди, компании. Ей было приятней сидеть у Михаила Юрьевича, разговаривать с ним или болтать Софьей Александровной. Они постоянно вспоминали Сашу, но никогда Варя не говорила ей о своей любви к нему. Это само собой подразумевалось. Софья Александровна, конечно же, все видит и все понимает. А выкладывать Софье Александровне свои планы на будущее — это значит муссировать то, что Саше нельзя будет жить в Москве. Лишний раз — травмировать ее. В это несчастное время вообще неуместно говорить о счастье. Счастья нет, есть жизнь и борьба за жизнь, и впереди тоже борьба за жизнь».